Я Мой дух не изнемок во мгле противоречий, не обессил ум в сцеплениях роковых. Я все мечты люблю, Мне дороги все речи и всем богам, Я посвящаю стих. Я возносил мольбы о старте и гекате. Как жрец стательчих жертв Сам проливал я кровь И после подходил к подножиям распятий И славил сильную, как смерть, любовь. Я посещал сады ликеев, академий, На воске отмечал реченье мудрецов. Как верный ученик я был ласкаем всеми, Но сам любил лишь сочетания слов. На острове мечты, где статуи, где песни, Я исследил пути в огнях и без огней, То поклонялся тем, что ярче, что телесней, То трепетал в предчувствии теней. И странно полюбил я мглу противоречий и жадно стал искать сплетений роковых мне сладки все мечты мне дороги все речи и всем богам я посвящаю стих